Глава шестьдесят первая. Лялькиновзросление и его жертвы. Куба в своем защитном комбинзоне выглядит как свежий Дембель на дискотеке в сельском клубе. Такой же самоуверенный, с Дембельским куражом и намерением хорошенько повеселиться. Стоит только разницей, что нашему Дембелю для веселухи не нужно никому бить морду, а достаточно одного мячика. Лучше с пищалкой. Если пищалки нет, то куба и простому каштану будет рад. Комбиньзон придает моей собаке важности в его глазах. Без него он просто собака. А в комбиньзоне он собака в комбиньзоне цвета хаки. Как будто генерал. Понимать надо разницу. Сегодня с утра льет дождь. На утреннюю прогулку пришлось одевать собак в одежке. У ляльки еще нет своего комбиньзона. Поэтому пришлось быстренько выстригать ей правильную девчачью дырку в старом кубинском комбинзоне пыльнике. Его яшила Кубе, пробую новую выкройку. Вышло просто великолепно, но ткань увы была самый простецкой, обычный ситец, синий в мелкий цветочек, поэтому он больше похож на пижаму, чем на серьезную собачью одежду. Не хочу пижаму. Почему Кубе генерал? А я в пижаме не буду, не хочу. Лялька завалилась на спину и поджала лапки. Ну ничего, пусть полежит. Зато я наглядно примерила дырку. Все сходится, дырка правильная. Можно даже поменьше. Ляля, вставай. Это не пижама, это пыльник. Я его шила для Кубы, и он тоже в нем гулял. Это пижама. Пижамы для кабелей. Я в ней некрасивая. Я хочу розовенькую для девочек. «Где я тебе возьму розовую пижаму? Тьфу!» «Вставай! Вот поеду на рынок, куплю тебе розовый брезент и сошью девочковый комбинезон. А пока походишь в пижаме? Тьфу! В пыльнике!» Пижама оказалась ляля велика. На прогулке она путалась лапами в рукавах, смешно ковыляла и падала на ровном месте. Зато я увидела пижаму в движении и поняла, какие именно места в выкройке требуют подгонки по фигуре. Подгоню. Мне очень нравится, что после прогулки в дождь и слякоть моим собакам требуется только вымыть лапы. Это плюс. Зато каждый раз после прогулки комбинезон необходимо стирать. Это минус. Значит, нужно иметь два, а то и три сменных одежки на такой случай. И не факт, что любимой собаке понравится произведение портновского искусства хозяйки. Лялишний, например, настолько не по душе пришелся пошитый моими руками ошейник для сестрички Бетти, что лялька начала вандальничать. Вчера пришлось задержаться на работе. Руководство затеяло годовой отчет перед сотрудниками. И он затянулся до позднего вечера. Отчет должен был состояться еще месяц назад. Но как-то так получилось, что будильник не прозвенел, лифт застрял, автобус не приехал. В общем, начальство не виновато. После полуторачасовой презентации наших достижений за прошедший год люди-сотрудники начали задавать неудобные вопросы людям руководителям. Последние записывали претензии на бумажке и обещали разобраться. Вал вопросов нарастал снежным комом. Даже самые скромные коллеги Готовились проявить себя со скандальной стороны и тянули руки, как выскочки первоклашки. У меня же был только один вопрос. Когда можно будет свалить домой? У меня там собаки не каканные, поэтому я скромно сидела на низком старте. Тут в кармане завибрировал телефон. Я, стараясь не привлекать к себе внимания, нажала на зеленую кнопку и поднесла телефон к уху. Раза руководители услышали только за разу, хоть и находились на три ряда впереди меня в президиуме. Сотрудники перестали задавать свои каверзные вопросы, воцарилась тишина. Все повернули головы в мою сторону. Я виновато улыбнулась, закрывая ладонью динамик телефона. Муж звонит, хихи, -хи. ругается чего-то. Можно выйти? При нее в зале возобновились, только когда я закрыла за собой дверь, выйдя в коридор. Эдик, что случилось? Говори тише и член раздельно. Я тебя не понимаю. Это сволочь красивая пожрала мои инструменты и твое шитье. Какие инструменты? Какое шитье? Мои. А твертки там всякие. Чего я тебе объяснять буду? Инструменты и твой поводок. Перестёжку, а шут, его знает, что ты там шьёшь. Давай быстро домой. Я лихорадочно стала вспоминать, не было ли в недошитой перестёжке булавок. Вроде не было. Слушай, с ней всё в порядке. Она как себя чувствует?